Льюиса он ждал целый час, пока, наконец, понял, что тот не придет. Кемаль рассчитался с официантом, дав щедро на чай, и вышел к лифту. Рядом с ним стояло человек пять. Уже не обращая ни на кого внимания, он шагнул в лифт и встал боком к людям, вошедшим после него. — Кажется, всему приходит конец, — почему-то подумал он. Спустившись вниз и пройдя коридорами в вестибюль, он вышел к автостоянке. Все было спокойно. Или у него действительно пошаливают нервы. Он открыл ключом свой автомобиль и уже садился в машину, когда увидел записку, лежавшую на полу. Незаметно подняв бумажку, не разворачивая, положил ее на соседнее сиденье. Вполне возможно, что за ним наблюдает с использованием специальной техники. Нельзя показывать, что он читает записку. Когда его машина выехала со стоянки, он развернул листок. В нем было всего несколько слов. На месте первого свидания. Телефон-автомат напротив, слева. Едва скользнув глазами, он понял смысл написанного. Льюис имел в виду небольшой итальянский ресторанчик, На Милбери-стрит. Пальцами правой руки он стал рвать ее на мелкие части и за неимением ничего лучшего просто отправлял в рот эти частички бумаги, пытаясь сживать их. Непонятно, — подумал Кемаль, — если за ним следят, то почему не берут? Ведь они все равно его не отпустят. А если не следят, тогда почему Льюис выбрал такой необычный способ оповестить его? Все-таки, видимо, следят. Льюис правильно все рассчитал. Следят именно за Кемалем, а не за его автомобилем. Поэтому, пока Кемаль ждал его наверху, на 107 этаже, в кафе, Льюис или кто-то из его людей сумели беспрепятственно подложить эту записку в его автомобиль. Он выехал на Барклай-стрит и направился в сторону Литтл-Италии. «Маленькой Италии». Никакого хвоста за собой он не заметил. И все же теперь он уже не сомневался, что наблюдение ведется, и наблюдение весьма умелое и квалифицированное. Подъехав к ресторану, он действительно увидел телефон-автомат и, кажется, не сломанный. Несколько в стороне еще два автомата. Какой же тогда из них... Он вышел из автомобиля и неспешно прошел к телефону. Кажется, в записке было написано «слева». Интересно, слева от чего? От ресторана или, если смотреть с другой стороны улицы? Наверное, все-таки от ресторана. Он вздохнул и подошел к левому телефону. И в этот момент телефон зазвонил. Он поднял трубку. «Кемаль, это я!» — услышал он быстрый голос Льюиса. «У нас очень мало времени. Запоминай, что я тебе скажу. Несколько месяцев мы не будем встречаться. Ты ничего не знаешь, оборви все связи». «Может, мне нужно уходить?» — спросил Кемаль. «Нет, у них нет ничего, кроме того случая в Балтиморе. Принято решение о твоей консервации. Пока не ясно, на какой срок, но будь готов ко всему». Каждого первого и пятнадцатого жди нашего сигнала. В семь вечера в твоем офисе. Насчет времени ты помнишь. О встрече мы тебе сообщим. До свидания. Кемаль повесил трубку. Огляделся. Улица была пуста. Он пожал плечами и пошел к своему автомобилю. Сидевшие в конце улицы в автомобиле сотрудники ЦРУ переглянулись. Со стороны казалось, что Кемаль просто куда-то позвонил. Жаль, конечно, что им не удалось узнать, куда именно. Но их ведь предупреждали максимальная осторожность во время наблюдения за агентом. Глава 30. Получив сообщение из Нью-Йорка, Дроздов просто не поверил. Он снова и снова вчитывался в текст, пытаясь осмыслить его. И только когда он, наконец, дошел до его сознания, он нажал кнопку вызова селекторной связи. «Полковника Тропакова ко мне, срочно!» Сотрудник его управления Тропаков был одним из тех, кто 11 лет назад готовил операцию по переброске Кемали на запад.